Глава 19. Церемония выпуска. На церемонии выпуска получали назначение. Еще утром претенденты, а днем уже молодые маги, полноценные жители общины подходили по одному к верховному старейшине, и он вручал им грамоты. В зале стоял треск восковых печатей, шелест бумаги, вздохи облегчения, вскрики радости и стоны разочарования. Криста на пару с Нелл со стороны наблюдала за распределением. Обе гадали, что достанется Блейну. Криста переживала, как бы его не отправили куда подальше, например, на тот же Север. Не так много у неё друзей, чтобы разлучаться с ними. «А как же ты?» – спросила она у Нел. «Получишь назначение завтра?» «Старейшина Амброуз сказал мне по секрету, если Седгар сочтёт, что я прошла испытание то меня оставят в общине. Я могу стать первым взрослым магом-интуитом, и они намерены держать меня при себе». «Выходит, всё снова зависит от Сета», – вздохнула криста «Не волнуйся, я не ошибаюсь. Если сказала, значит, так и будет. Вопрос в том, захочет ли сэдгар признать мою правоту». криста покосилась на подругу. Как раз правдивость Сета её и тревожила. К ним со свёрнутым в трубку пергаментом направлялся Блейн. Глаза у парня сверкали от волнения. «Вскрываем!» – он взялся за печать, и девушки кивнули. «Ну, что там?» – не выдержав, криста заглянула ему через плечо. «Дознаватель», – прочла она. «Что это означает?» «То, что я буду работать в городском надзоре, помогать надзорным следить за порядком». Судя по улыбке, Блейн надеялся на эту должность. «Но тебя не отправят в другой город?» – уточнила криста «Нет, я остаюсь в общине Эльфантины». «Ура!» – взвизгнула она, бросаясь парню на шею блейн заключил её в объятия и закружил. Ноги оторвались от пола, Криста словно полетела. Она рассмеялась от удовольствия. Комната и лица слились, но одно выделилось из общей массы. Лицо наставника. Было что-то в его глазах, отчего объятия блейна вдруг стали неприятны. Криста уперлась парню в плечи, он мгновенно остановился и поставил её на пол. Почувствовав твёрдый пол под ногами, она отпрянула от друга поискала наставника в толпе, но его уже и след простыл. «Сегодня будет вечеринка!» – произнёс Блейн, сглаживая неловкость. «Кто-то празднует назначение, кто-то напивается с горя. Всё как обычно. Придёте?» Она любила Блейна за то, что с ним всегда легко. Он не задавал неудобных вопросов, не лез в душу, не выпытывал, не принуждал. Был весел и полон оптимизма. «Разумеется!» – кивнула Криста, поправляя юбку. «Мы с Нелл обязательно там будем». «Тогда до вечера», – отсалютовал на прощание парень. Праздники в общине – редкое явление. Городские даты маги игнорировали, а своих не завели, только выпуска отмечали регулярно. В общине царило всеобщее возбуждение. Девушки наряжались, парни подготавливали зал, наставники смотрели на всё сквозь пальцы, делая вид, что не замечают многочисленных нарушений. Криста задумалась, что надеть, но потом махнула рукой. Наставники на вечер не придут, а ученики привыкли к ней повседневной, не перед кем красоваться. Поэтому она ограничилась сменой ученического платья на наряд менее строгого кроя, волосы оставила в косе. Торжество проходило в главном зале. При желании он мог вместить всех магов общины от семилетних неофитов до глубоких старцев. Но сегодня здесь собрались молодые маги и их друзья с младших ступеней. Немного магии, и под потолком замелькали разноцветные огни а безобидный травяной настой набрал градусы. Едва криста с Нелл вошли в зал, их подхватил поток друзей Блейна. криста с ними почти не пересекалась. В отличие от самого Блейна, они казались ей заносчивыми и высокомерными, что девушки, что парни. Такие обычно знают, что лучше для других, и любят всех поучать. Но этим вечером криста дала себе установку расслабиться. Какое-то время всё шло хорошо, с ней общались на равных, если и шутили на её счёт, то не обидно. Так было до тех пор, пока к компании не присоединилась Телли. В честь праздника девушка накрасилась сильнее обычного. Алые губы и жирно подведённые глаза напоминали боевую раскраску. «Я всё слышу про твой чёрный уровень, криста протянула она. «А так толком и не видела твою магию. Продемонстрируешь?» Её поддержали стройным хором. Всем хотелось посмотреть на чёрный уровень в действии, даже Блейну. Что мне сделать, чтобы ты от меня отстала? вздохнула Криста. Хм, Телли приложила палец к губам. Полетай. Чего? удивилась Криста. А что такого? Всего-то и надо, что оторваться от земли. Говорят, для чёрного уровня нет преград. С ним можно менять структуру материи, а ты не в состоянии взлететь. Какой ты после этого великий маг? Телли презрительно скривилась. Остальные ничего не сказали, но начали по одному отворачиваться от Кристы. Вроде как теряли интерес. Один Блейн ободряюще улыбался, но от этого было только хуже. «Ладно», – топнула Криста ногой, – «я это сделаю». «Может, не надо?» – робко вмешалась Нелл, но Криста отмахнулась от голоса разума. Ей освободили место, небольшой пятачок посреди воодушевленных грядущим представлением магов. Блэйн подбадривал, хлопая в ладоши. Вскоре к нему присоединились другие. Овации и свист оглушали. «Попробуй, сосредоточься!» Помня уроки Сета, Криста немного напиталась энергией, опасаясь взмыть под потолок. А потом пустила её на то, чтобы оторвать ноги от пола. И у неё получилось. Она зависла в воздухе в десяти сантиметрах от пола, но этого хватило, чтобы зрители застыли с открытыми ртами. Вдохновленная успехом, Криста решила проплыть по воздуху, но неверно рассчитала энергию, вложив в импульс слишком много. Вместо плавного хода она резко рванула вперед, зацепилась юбкой за стул и повалилась на пол под дружный взрыв хохота. «Браво!» – аплодировала Телли. «Вот он, великий маг! Надеюсь, нам не нужно на нее равняться!» Кристи подбежала Нелл и помогла встать. «Ты предчувствовала?» – спросила она у подруги. «Нет», – Нелл покачала головой. «Но иногда предсказания ни к чему». Кристо вздохнула. Подруга была права. Следовало отказаться от пари. Не превратилась бы во всеобщее посмешище. Желания продолжать общение не было, но уйти означало признать поражение. «А давай выпьем», – предложила она Нелл. «Настроение всё равно паршивое». Подруга покачала головой, но в этот раз не возражала. Поняла, что Кристи необходима разрядка. Травяной настой на вкус подозрительно напоминал ром. После первого глотка у непривычной к алкоголю Кристи закружилась голова. Незаметно для себя она выпила две стограммовые граммовые стопки, запредельная для неё доза. Никак не получалось фокусировать зрение. Мир расплывался и кружился. Пол ходил ходуном, словно она на корабле в открытом океане. Язык заплетался. Но настроение, как было, плохим. Так им и осталось. На пару с Нелл они спрятались ото всех на широком подоконнике и отгородились шторой. Сидя напротив друг друга, девушки откровенничали. Криста рассказала о своём детстве, а потом спросила о семье нел «Мне особо не о чем говорить», – пожала пожалота плечами. «Меня отдали в общину, как и положено, в семь лет». «Наверное, тяжело было расставаться с родителями», – вздохнула Криста. «Не очень. Они были рады от меня избавиться». «Как это?» «У меня простая семья. Отец работал на ферме, мать сидела дома. Как и большинство горожан, они считали магов злом. Мое рождение наделало шума». «Они были жестоки к тебе?» «Сперва нет, но мой дар рано проснулся. Я начала предсказывать будущее, не всегда понимая, что делаю. В пять лет я напророчила смерть старшего брата. Он утонул в реке. Несчастный случай. Мать мне этого так и не простила. Она думала, я причастна к его гибели. «Ужас! Тёмные люди!» Они выпили, не чокаясь, за своё погибшее прошлое. «Но теперь я среди своих», – улыбнулась Нелл. «И у меня есть шанс здесь задержаться. Для меня попадание в общину – лучшее, что случилось в жизни». «Я сделаю всё, чтобы ты здесь осталась», – пообещала криста прижав руку к сердцу. «Ты уже это сделала. Только благодаря тебе наставник Седгар вмешался в моё выпускное испытание. Я у тебя в неоплатном долгу». «Однажды рассчитаемся», – подмигнула ей криста Разговор прервала отъехавшая в сторону штора. «Вот вы где!» – в укрытие заглянул Блейн. «Еле вас нашёл, уже беспокоиться начал». «Пожалуй, принесу ещё настоя». нел отобрала у Кристо кружку и, пошатываясь, двинулась к столу с напитками. «Как думаешь, дойдёт?» – засомневался Блейн. «Она крепче, чем кажется». Блейн сел на место нел «Я неудачница?» – спросила Криста, которую алкоголь настроил на самокопание. «Вздор! Ты отличный маг! То, что ты постигаешь за несколько месяцев, мы изучали 14 лет. Кто из нас после этого неудачник?» «Тоже верно», – хмыкнула она. Ей понравился ход мыслей Блейна, и она, улыбнувшись, заявила. «Ты лучше всех!» Криста сообразила, что перегнула палку, но сказанного не воротишь. Блейн понял всё именно так, как она опасалась. Придвинувшись, он потянулся к её губам. То ли из любопытства, то ли из-за спиртного, она ответила на второй в своей жизни поцелуй. Блейн, раззадоренный её откликом, углубил поцелуй. Всё происходило точно, как с Дэмом. Вроде приятно, но чего-то не хватает. Не разгоралась в кресте пламя, не бушевал огонь, даже уголька не тлела. Проверяя себя, она подалась навстречу парню, позволила ему гладить шею, сжимать грудь, трогать колени. Но всё впустую. Тело не реагировало на ласки. Что не так? Криста знала, бывает по-другому. Всего одно случайное прикосновение, беглый взгляд, и она вспыхивала, как сухая трава на солнцепёке. Так может, дело не в ней? Что, если просто мужчина не тот? Качнув головой, она прервала поцелуй. Упёрлась ладонями Блейну в грудь, давая понять, хватит. «Что не так?» Он нахмурился. «Я обидел тебя?» «Прости». Она отодвинулась, насколько позволял подоконник. «Дело не в тебе». «Ох, только не это!» – вздохнул Блейн. «Девчонки так говорят, когда хотят отказать. Что-то вроде «прости, я тебя недостойна». Он шутил даже в такой момент, хотя криста по глазам видела. Ему больно. «Мне жаль», – пробормотала она. «Нет, это мне жаль. Я не должен был целовать тебя. Не сейчас, когда ты выпила лишнего». Если кому и следует просить прощения, то мне». Криста выдохнула с облегчением. Она боялась, поцелуй испортит отношения. Но Блейн притворился, будто ничего не случилось, и она с радостью ему подыграла. Он подал руку, приглашая вернуться в зал, но в атмосфере праздника она чувствовала себя чужой. Даже Нелл развлекалась, флиртуя с каким-то долговязым парнем, пока Криста вела себя как бука. А ведь когда-то её называли украшением вечера. Она наливала себе очередную кружку высокоградусного травяного настоя, когда к ней подошла Нелл. «Не стоит этого делать!» – заявила подруга. «Хуже не будет!» – ответила Криста, думая, что речь об алкоголе. «В крайнем случае донесёте меня до комнаты!» «Да пей сколько хочешь, только к нему не ходи!» «Кому?» – насторожилась Криста. Она никуда не собиралась, планируя остаток вечера наблюдать за чужим весельем и жалеть себя. но слова Нел точно намекали. Она может провести ночь иначе. «Ох, нет», – произнесла нел – «Я что, опять заглянула в будущее и не поняла этого?» «Зато ты подала мне отличную идею. Спасибо», – Кристо чмокнула её в щёку в знак благодарности. «Любопытно, что было бы, промолчи, я». «Какая теперь разница?» «Не надо», – нел попыталась её удержать. «Это не принесёт тебе счастья, «Ты видела мои страдания?» Подруга молчала, но всё в её лице, поджатые губы, нахмуренный лоб, говорили о том, что Криста угадала. «Это чувство погубит тебя», – прошептала интуит. «Ты сгоришь дотла». «Пусть», – Криста упрямо тряхнула головой. «Лучше обжечься и страдать, чем никогда не узнать, что такое огонь». нел колебалась недолго, потом кивнула и разжала пальцы, отпуская её. С немого благословения подруги Криста отправилась в башню